Часть 5. Последние месяцы в СССР. Глава 27. Воскресная вылазка за город. Разве вы не знали, что когда человек женится, умирает или обращается в индуизм, его лучшие друзья больше не слышат о нем. Перси Шелли. Теперь, когда Освальд принял окончательное решение о возвращении в Штаты, ему предстояло преодолеть немало казенных препятствий на пути к своей цели. Со своей стороны, он представил в соответствующей инстанции все, что было необходимо. Однако не в его власти было повлиять на принятие решений и ускорить прохождение документов по бюрократическому лабиринту. Освальд все еще пребывал у Минске, и все, что ему оставалось, это терпеливо ждать и стараться жить полноценной жизнью. В конце весны и начале лета выдались теплые погожие дни. После пасмурной и тоскливой зимы яркое солнце и ласкающий теплый ветерок предлагали забыть на время все проблемы и обратить взор на радостное возрождение природы. Эта пора совпала с его медовым месяцем, когда Алек начал в полной мере наслаждаться семейной жизнью. Запись в его дневнике гласит. «Она, Марина, безумно влюблена в меня. Катание на лодках по Минскому озеру, прогулки по паркам, вечера дома» или у тети Вали. Так проходит май. Мы становимся все ближе, и я теперь очень мало думаю об Белле». Рассказывая мне об озере, Алик на мгновение замолчал, как будто подыскивая подходящее слово, затем сказал, что они были на том большом пустыре. Я сразу понял, что он имел в виду. Мы с ним однажды там прогуливались. К озера с одной стороны прилегал заросший травой лук. Он действительно напоминал обширный пустырь, не считая одинокого деревянного сооружения, концертной площадки, приютившейся на его краю. В своем дневнике я пишу, что олег женился, его жену зовут Марина. Далее я говорю, что она вызывает у меня неоднозначное чувство. Она зачастую прибегает к бранной лексике в своей попытке самоутвердиться. Марина была заядлой курильщицей. Внутренне я был против этого пристрастия, особенно у женщин и воспринимал ее как человека с некоторыми отклонениями. Чувствовалось, что между мной и Мариной существует проблема психологической совместимости. Я, по возможности, держался от нее подальше, чтобы все это не вырвалось наружу и не отразилось на моей дружбе с Аликом. Теперь, когда Алик был женат, я не мог запросто врываться к нему домой, как раньше. Разумелось, само собой, что частную жизнь молодоженов следовало уважать, Кроме того, в полном разгаре была моя экзаменационная сессия, и я был слишком занят, чтобы думать о светских визитах. Возможно, я виделся с Аликом пару раз, чтобы обменяться новостями. Наконец, экзамены остались позади. После изнурительного экзаменационного марафона я чувствовал себя абсолютно опустошенным. Я решил навестить супругов Освальдов. Алик был дома один. Он находился в приподнятом настроении, у них с Мариной будет ребенок. Мысли Алика постоянно возвращались к его будущему ребенку. Он мерил широкими шагами пол своей маленькой квартиры, пересекая лучи солнечного света, льющиеся через окно, и перебирал возможные имена ребенка. Собственно, выбор уже был сделан. Если это мальчик, то его назовут Дэвидом, а девочка будет Джун. Алик пустился в подробное объяснение, почему он выбрал именно эти имена. Были и другие, которые он отверг. Имена Дэвид и Джун имели для него какой-то особый смысл. Как бы то ни было, ребенку предстояло пройти свой отмеренный срок до появления перед своим обожающим отцом. В то время я еще не разделял чувств Алика по поводу детей и довольно отстраненно смотрел на своего друга полного счастливого энтузиазма. Забегая вперед, скажу, что только после того, как у меня появились собственные дети, эти чудесные создания, я проникся настроением Алика того времени. Алик решил, что Марине нужно больше свежего воздуха, и загородная вылазка пойдет ей на пользу. Мы решили, что в следующее воскресенье, если позволит погода, мы втроем отправимся отдохнуть в Ждановичи, курортную зону под Минском. Алекс знал эти места еще со времен туристических походов в компании своих коллег по работе. Погода в наших краях известна своим непостоянством. Здесь не так уж много солнечных дней. В основном они облачные и прохладные. Пасмурная унылая погода, как кажется, длящаяся бесконечно, может внезапно смениться чередой теплых дней. Солнце начинает благосклонно улыбаться уставшим от непогоды людям, вселяя оптимизм, И приподнятое настроение, почти убеждая их в том, что тепло будет продолжаться вечно. Затем внезапно снова нескончаемый моросящий дождь. В то воскресное утро 11 июня погода нас не подвела. Мы встретились на автовокзале на привокзальной площади. Там уже собралась очередь в ожидании автобуса до Ждановичей. При температуре 25 градусов по Цельсию легкий ветерок был как нельзя кстати. Утро было, пожалуй, жарковатым, и ближе к вечеру день мог закончиться ливнем. Мы с Аликом, чтобы не привлекать к себе внимания окружающих иностранным говором, общались в полголоса. Мы уже твердо усвоили правило не говорить по-английски без разбора в присутствии незнакомых. С нашими друзьями, которые не говорили по-английски, это был просто вопрос вежливости. Для Марины мы делали исключение. Она не возражала против английского. Кроме того, предполагалось, что это пойдет ей на пользу и поможет освоиться с родным языком своего мужа. Мы заняли место для Марины, а сами ехали стоя в душном, набитом до отказа салоне. Автобус часто останавливался, чтобы еще собрать желающих отдохнуть на природе в этот воскресный день. Наконец мы прибыли. Какое облегчение выбраться из автобуса, оказаться в тихой сельской местности и почувствовать дуновение ветерка. Дальше мы пошли пешком. До заросты деревьев и кустарников на берегу реки Свислочь оставалось не более полукилометра. Мы шли по зеленому цветущему лугу среди запахов цветов и трав. Высоко в небе издавал свои трели невидимый жаворонок. Внезапно меня осенило, что мои экзамены позади, и наступило лето. Мы выбрали место у реки, побросали свои вещи и расстелили одеяло. Марина немного повозилась со своей сумкой, затем исчезла за кустом, чтобы переодеться. Я и Алик сняли с себя потные рубашки и обувь. Было просто восхитительно стоять босиком на прохладном песке и чувствовать на своем теле ласкающее дуновение ветерка. Без дальнейших промедлений Алик решил попытать свое рыбацкое счастье. Он достал заранее заготовленную леску в комплекте с поплавком, грузилом и рыболовным крючком и обратил свое внимание на ближайший куст Олешника в надежде найти что-нибудь, что сойдет за удилище. Алек спросил меня, можно ли здесь накопать червей. Я сказал, что сейчас мы это выясним. Рыбалка не была моим хобби. В том месте, где мы расположились, река Свислович была шириной не более 6 метров. Ее можно было бы пройти вброд. В отдалении я заметил еще одного рыбака, неподвижную фигуру с удочкой. Наверное, в самом ожидании поклевки было что-то ритуальное, понятное только рыбаку. Появилась Марина в бикине с какими-то выцветшими узорами. Она уже курила сигарету. Бросив взгляд сначала на меня, а затем на своего мужа, она обронила замечание о том, как запущено смотрелось его тело. Это звучало как продолжение выяснения каких-то отношений, о чем знали только они двое. Замечание Марины задело Алика, но он внешне никак на него не отреагировал. Жене не следовало бы высказывать подобное даже в присутствии близкого друга. Должно быть, Марина устала после поездки в переполненном автобусе. Беременные женщины под настроение могут сказать что-то такое, что, возможно, на самом деле не имели в виду. Мне захотелось размяться, и я сказал, что пойду посмотреть на какие-то раскопки, видневшиеся выше по течению реки. Марина захотела тоже прогуляться. Мы шли по выбитой земляной тропинке. Супруга Алика шла рядом осторожно выбирая дорогу и преодолевая препятствия. Она казалась очень маленькой и хрупкой. На ярком солнечном свете ее кожа выглядела прозрачной и бледной. Я не мог не заметить узор извилистых вен, проступающих сквозь полупрозрачную кожу на открытых участках ее больших обвисших грудей. Отчасти это могло быть связано с тем, что она была беременна. Ее тонкие ноги и руки с дряблыми мышцами и обвисшим животом все указывало на то, что Марина была незнакома с физическими упражнениями. Она сутулилась и ей определенно не помешал бы курс корректирующей физиотерапии. Ее шея оказалась непропорционально тонкой по контрасту с широкоскулым лицом. Я подумал, как поразительно отличается облик женщины в полном макияже и вечернем туалете от того, как она выглядит в невзрачном бикине при ярком солнечном свете. Марина явно наслаждалась прогулкой и, как всегда, говорила не умолкая. Для этого ей был нужен только слушатель. Она начала с погоды, как хорошо быть на теплом солнце, вдали от городской суеты. Марина сказала, что сначала ей не понравился, когда Алик представил меня ей на той танцевальной вечеринке во Дворце культуры профсоюзов. По ее мнению, женщине следует иметь ребенка от биологически более сильного мужчины. У нее есть подруга Иннесса, симпатичная блондинка, с которой я должен обязательно познакомиться». Я помогал ей преодолеть препятствия, предлагая свою руку, и в этом простом акте вежливости мне приходилось прилагать усилия, чтобы преодолеть себя. В присутствии беременных женщин я всегда испытывал какое-то иррациональное чувство, что с ними в любой момент может случиться что-то непредвиденное. В моем восприятии они были очень хрупкими, и с ними следовало обращаться очень осторожно. Моя настороженность, возможно, восходит к моему детству, когда я несся преследуемый другим мальчиком и врезался головой в большой, словно резиновый, живот беременной женщины. Ничего не произошло, но я до сих пор помню ее испуганные глаза и свой страх при мысли, что я мог причинить боль этой женщине в ее состоянии. Тропинка исчезла. Перед нами был свежевырытый мелиорационный канал, наполовину заполненный коричневой болотной водой. Я и Марина повернули назад. Мы застали Алика в полном восторге по поводу пойманной рыбешки. Он начал выяснять, как она называется по-русски. При ближайшем рассмотрении рыбка оказалась пескариком. Алик насадил на крючок очередного червяка и снова закинул удочку. Раздобыть червей ему не составило особого труда. Они рыли свои ходы в почве под прелой листвой. С нашего места было хорошо видно, что происходило в воде. Глубина реки здесь была не более метра. Стайка пескарей боролась с течением, стараясь держаться на одном месте поближе к волнистому песчаному дну. Время от времени отдельный пескарик внезапно срывался в погоню за чем-то видимым только ему и затем возвращался в строй. Алик забросил крючок с наживкой прямо среди рыбешек. Сначала они бросились в рассыпную, затем передумали и напали на соблазнительного червяка. Течение тащило его по дну. Он был слишком велик для их маленьких ртов. Когда Алик тянул удочку, рыбка все еще не отпускала кончик наживки и оказывалась высоко в воздухе. Где-то на полпути она срывалась и плюхалась обратно в свою стихию. Ситуация повторялась снова и снова. Наживка постепенно укорачивалась до размера рта пискаря. Наступал момент, когда он попадал на крючок намертво. Это напомнило русскую рулетку, где пискарь рискует своей жизнью, осмеливаясь клюнуть остатки наживки. Пойманные рыбки пялились на нас своими выпученными глазами в глубоком изумлении, делая глубокие вздохи ртом. Жертв, впрочем, не было. Мы всех отпускали. Марина уже давно устроилась на одеяле и непрерывно курила. Она не разделяла нашего энтузиазма по поводу рыбной ловли и явно скучала. После одной из затяжек Марина предложила покончить со всей этой рыбой и поехать домой. В этом был определенный смысл. Нам следовало бы отправиться в Минск пораньше, пока автобусы были не слишком переполнены. Кроме того, не нравился вид темных облаков, собирающихся на горизонте. Мое опасение о том, что этот жаркий день завершится дождем, похоже, начинало сбываться. И действительно, едва мы успели сесть в автобус, как разразилась гроза. Был ли брак Освальда счастливым? У него едва ли было достаточно времени, чтобы получше узнать Марину до свадьбы. Это были романтические встречи на танцевальных вечерах, походы в кино, визиты Марины в больницу, их совместные прогулки на природе, и все это уместилось в период всего шести недель до свадьбы. Марина возникала перед Аликом должным образом одетой и в надлежащем настроении говорила правильные вещи, чтобы затем исчезнуть в мире своих собственных интересов и друзей. Неудивительно, что Алик так мало знал о настоящей Марине. Его поспешная женюба на хорошенькой девушке была во многом азартной игрой, и только сейчас ему представилась возможность узнать настоящий характер и привычки своей жены и принять последствия. Как подсказывает жизненный опыт, красивая внешность — это не основное, на чем строится счастливая семейная жизнь. К привлекательности супруги муж быстро привыкает и перестает замечать среди повседневных забот. Внутренние ценности становятся более важными. Когда в отношениях семейной пары нет гармонии, на первый план выходят досадные личные привычки. Будучи приверженцем гигиены, опрятности и порядка, Алик узнал, что эти качества не относятся к достоинствам его супруги. Он возражал против того, что она непрерывно курила, ведь своим нездоровым пристрастием жена может свести с ума своего некурящего мужа. Возможно, были и другие конфликтные моменты, о которых знали только супруги. Между ними возникали ссоры, после чего Алик ходил с царапинами на лице, а Марина с синяками. Если идеалом жены Освальда была нежная и кроткая женщина, которая не думала ни о чем другом, кроме своего мужа, и проявляла о нем всяческую заботу, то в этом скоропалительном браке его ждало разочарование. Семейная жизнь моего приятеля протекала по другому сценарию. Она оказалась очень прозаичной, где его жена занимала независимую позицию. Супружеская жизнь Освальда, к сожалению, протекала, как и во многих других семьях, где между супругами было мало любви и взаимных уступок. Можно было только догадываться, как долго все еще сохраняющееся романтическое видение Марины продлится, чтобы удержать их вместе. Как отец, Алик испытывал очень сильную привязанность к своему будущему ребенку и был готов на многое, чтобы сделать свою семью счастливой. Что касается единства взглядов и стремлений, Марина вряд ли понимала или была способна понять социально-политические устремления своего мужа. Она не скрывала этого и позже. Так, в своем интервью с ФБР, сказала, что ей было неинтересно разговаривать с Освальдом на политические темы. Всякий раз, когда он начинал разговор в этом духе, она просто говорила ему, что ей это неинтересно. Марина не была мечтательной идеалисткой, как могло показаться на первый взгляд. Ее в первую очередь интересовали вещи материальные и благо жизни. Она считала, что ее муж должен зарабатывать достаточно, чтобы удовлетворить земные желания своей жены. Это было условием, при выполнении которого она была готова терпеть его фантазии о лучшем обществе. Таково было впечатление, которое я вынес, невольно наблюдая за этой интернациональной парой. Мне многое было непонятно в их семейных взаимоотношениях. Им самим было виднее, как установить гармонию и решать свои проблемы. Алик на собственном опыте узнавал, какой может быть супружеская жизнь с ее взлетами и падениями. У меня в то время не было подобного опыта, и в любом случае не мне судить, но, возможно, чувство мужской солидарности заставляло меня молчаливо принять сторону Алика. Не было ничего хорошего в том, чтобы видеть его исцарапанное лицо и в том, как он избегал смотреть мне в глаза и вел себя так, как будто ничего не случилось. У Юрия Мережинского и Кости Бондарина с Мариной была давнишняя связь, и она откровенно рассказывала им о своем браке с Освальдом. В интервью со мной Юрий не скрывал своего мнения о Марине. «Титовец. Что Марина говорила об Освальде как о мужчине?» Мирижинский. Она сказала мне, что он не удовлетворял ее». Его было недостаточно для нее, и вообще она представляла, что будет жить другой жизнью. Он хорошо к ней относился, любил ее. Это было очевидно в то время, как она была абсолютно холодна к нему. Титовец. Она отказалась от своих прежних привычек после того, как вышла замуж. Мирижинский, Нет, она этого не сделала. Она продолжала встречаться со своими мужчинами, как и раньше, и у нее было больше одного любовника. Титовец. Знал ли об этом Освальд? «Мережинский. Я не знаю, но он вполне мог догадаться об этом». Костя Бандарин в равной степени скептически оценивал любовь Марины калику и не считал их брак счастливым. «Он с готовностью предоставил мне свои собственные факты, подтверждающие рассказ Юрия о том, что брак мало что изменил Марине». И только остается отдать должное последовательности и постоянству Юрия и Кости в их рассказах о браке их приятельницы и американца на протяжении всех этих десятилетий. Павел Головачев также имел возможность наблюдать за супружеской жизнью Освальдов. Он говорил, что Марина продолжала встречаться со своими старыми поклонниками и после свадьбы. Но Алекс сделал свой выбор. Теперь он мог проверить на практике свою веру в то, что он со многим смирится в браке, пока любит свою жену.